Граф был один из блестящих людей времен Директории. Его остроумные словечки, дерзкие выходки, дуэли и любовные похождения составляли предмет светских пересудов. Что касается его характера, сердца и обращения, достаточно упомянуть, что он сохранил верную дружбу ко всем своим прежним возлюбленным. Граф де Момброн. Ну, постараемся узнать истину, чтобы избежать, быть может, великого несчастья. Милое дитя, я огорчен. Сердечное огорчение, дорогой граф, или неудача при игре в кости? Сердечное, сердечное огорчение. Как? Неужели для такого умного игрока женский каприз может быть важнее капризов фортуны? У меня сердечное огорчение, и виной ему. Вы, мое дорогое дитя... Вы право заставляете меня гордиться. Напрасно. Дело в том, что мое сердечное огорчение вытекает из вашей невнимательности к собственной красоте. Вы так побледнели. У вас такое утомленное лицо, что я боюсь, нет ли у вас какого-нибудь горя. Ты так проницательный, милейший друг, что вам разрешается иной раз ошибиться. Как раз это сегодня с вами и случилось. Да. Я не грустна, никакого горя у меня нет. Я доведу свою горделивую дерзость до конца, утверждая, что я никогда не была так красива, как сегодня. Помилуйте, самое скромное притязание. А кто вам сказал эту неправду? «Верно, женщина?» «Нет, сердце. И оно сказала мне правду. Поймите, если сумеете». «Не подразумеваете ли вы под этим, что гордитесь изменением лица? Значит, я все-таки был прав». У вас есть горе, и я на этом настаиваю. Успокойтесь, граф, я совершенно счастлива, потому что каждую минуту я повторяю себе, что я свободна. Да, да, да, да свободны. И свободны мучить себя как угодно. Будет, ну, будет. Это опять наш старый вечный спор. Мне приходится видеть в вас, Союзника моей тетки Абата до Помилуйте, во мне? Да. Да? Да мы союзники, вроде того, как республиканцы, союзники демократов. Они входят в соглашение для того, чтобы пожрать друг друга потом. Кстати, о вашей отвратительной тетушке, знаете, говорят, у нее уже несколько дней происходят бурные заседания Духовного Совета. Настоящий бунт ряс и Митр. Ваша тетушка нашла себе верную дорогу. Да почему нет? Вы видели, как она добивалась роли богини мудрости? Mm -hmm. А теперь увидим, быть может, что ее причтут и клику святых. А разве она не выполнила уже первую часть жизни святой Магдалины? Ну, как бы злого они ни говорили, вы все равно останетесь у нее в долгу. Однако именно из желания видеть вас еще более свободной Я бы посоветовал вам... Выйти замуж? Конечно. И вы были бы свободны, как ветер. Только вместо де Декардавили звались бы иначе. Госпожа такая-то. Ну вот и все. Мы подыскали бы вам прекрасного мужа, способного отвечать за вашу независимость. А кто бы отвечал за этого смешного супруга? Кто бы решился носить имя, покрытое насмешками и презрением? Неужели я? Помилуй. Нет, нет, милейший граф. Я одна ответчица за свои поступки. Пусть худое или хорошее мнение касается только меня. Право. Только у вас могут быть такие идеи. Почему же? Неужели потому, что мне кажется чрезвычайно некрасивым видеть, как прелестная девушка вдруг исчезает за каким-нибудь уродливым, эгоистичным человеком, становится, как очень серьезно говорят, Половиной этого безобразного существа, как будто роза может стать половиной репейника.